как устроена эта дурацкая штука. Хочешь ты или не хочешь, а все равно мысли появляется из мыслей, и так без конца, наверное, пока не помрешь. Это насмешливое открытие Едыгей сделал, поймав себя на том, что все время беспрестанно о чем-то думают в пути. Думы следовали за думами, как волна за волной в море. В детстве он часами наблюдал, как на Аральском море в ветреную погоду возникали вдали белые бегущие буруны, и как они приближались с кипающими гривами, рождая волну из волны. В том движении происходило одновременно рождение, разрушение и снова рождение и угасание живой плоти моря.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 Прибыла на разъезд семья. Муж, жена и двое детей. Мальчуганы. Старшему Даулу лет пять, а младшему три года.